«Учить народа». Бывает, что кто-то из великих пишет «Я знаю, что делать» и учит народа. Ну, вот как Томас Манн или академик Сахаров. В таких случаях вспоминается Гумилев, который просил жену Аню пристрелить его, когда он начнет пасти народы. Вот, например, Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Он говорит либеральным журналистам, «Ах, вы умные, вы учите русский народ, а я не учу, я даю ему то, что он хочет. Гляньте на тиражи моей газеты, посмотри на себя, ты хочешь учить русский народ, у меня нет такой амбиции, я себя таким умным не считаю». И вот Путин тоже, значит, лучше знает народ, вон у него какой рейтинг, и Кадыров лучше знает, и «Батька». «Вот батька говорит, я должен делать то, чего хочет народ, но быть чуть впереди. Они, значит, знают народу лучше, чем мы, к сожалению. Но мне больше нравится все-таки Вацлав Гавел». «Так у него другой народ?» «И тем не менее, если бы не Гавел, то между Чехией и Словакией могли быть проблемы, когда они разделялись. Но в 68-м они сопротивлялись». Не боялись советских танков. Я знал одного чеха с пороховыми синими такими крапинами на лице. Он пацаном пытался жечь русские танки. Это чехи. Но может ли наш народ понять и принять Андрея Сахарова? Или наш народ, Олеся Адамовича? Даже Горбачев и то чужестранцем был. Так что же получается? Мы такие умные, что беремся учить свои народы? Я не ставлю такой сознательной цели – учить народы. Но все-таки не думаю, что должна идти на поводу у масс. Я так не думаю. Надо быть чуть-чуть впереди, насколько можешь. Все-таки я хочу сказать о том, что мир сложный. Человек – это более сложное существо, чем нам пытались внушить. Разве это называется учить? Что же мы должны быть толпой? Разве мы должны разделять суеверие века? Я не считаю так. Вот я вас и спрашиваю, как простой журналист, у вас, признанной мировой знаменитости что делать, кого и как учить? Элита должна быть элитой и должна делать свое дело. А кто назначает людей в элиту? Никто не назначает. Просто появляются люди, которые что-то новое нам могут сказать, не наметить путь, эти слова не работают, но какие-то новые смыслы обнаружить. Ко мне иногда приходят люди, задают вопросы, признаются, что им нужен кто-то, чтобы он говорил с ними. Я не думаю, что я должна стать толпой. Я не говорю, что я великий человек, но писать – это все-таки немного просветительства. Давайте остановимся на слове просветительства. Ага, то есть учить народ – это как-то неловко, а просвещать нормально. Да, учить – это значит много брать на себя. Искусство должно быть немного скромнее. Вот Достоевский учил народы? Учил, получается? Наверное, учил. Учил отношению к евреям, к примеру, дневник писателя. Да, это было ужасно, но его литература... Он пытался писать о подпольном человеке, разобраться в этих потемках человеческих. У него каждый кричит свою правду. Вот мой главный принцип в книгах, чтоб каждый кричал свою правду. У меня не судейская роль, но у меня есть мировоззрение, есть свой взгляд. Я даю каждому кричать о том, кто он, что он. А из этого рождается такой образ времени. Национальный вопрос. Кстати, национализм – это хорошо или плохо? Но в каких дозах, смотря, надо еще послушать, что националисты говорят. Французский националист де Деголь же всем нравился. А у немцев был же тоже национализм. Про немецкий нас научили думать, что он плохой, а белорусский хороший? Нет, не хороший. Белорусские националисты говорили, что Смоленск – белорусский город, и Вильнюс тоже наш, и что мы должны забрать нашего у литовцев. Так странно было все это слушать тогда, что... Я была у Басков несколько лет назад и видела там, что такое национализм, когда профессор-космополит, человек широких взглядов, ходит с охранником, иначе никак. Все так осторожны. Если там какой-то писатель хотел со мной поговорить, то он гулял со мной по улицам, якобы показывал приезжий город. Я поняла, что человек, скованный страхом, он нерентабельный. Он как парализованный какой-то. Такое ощущение. Теперь никто никогда меня не убедит, что национализм это хорошо. Вы говорили, что вы человек мира, то есть вы можете про себя сказать, что вы космополит. Да, вполне мы с вами космополиты. Но вот гражданином мира вас назвать нельзя. Хотя бы потому, что у вас нет американского или израильского паспорта, и вы не можете без виз разъезжать по планете. Я имела в виду мировоззрение. А вы попросите израильский паспорт, вам, небось, дадут, хотя... Да теперь же вас и так везде пускают, куда захотите, а если нужна виза, так и домой принесут. Нет, не принесут домой за британской визой, я вот поеду в Москву. Как так в Москву? А их посольство, которое тут, оно не дает виз. У нас есть неполноценные посольства. На Белоруссии экономят, не считают ее за страну. Чуть Израиль не ушел от нас, а то хотел закрыть у нас посольство. И это очень уязвляет нашего Лукашенко, что вот вроде у нас неполноценное государство. Я, кстати, заметил, что звучит тема, что Украина – богатая страна, люди говорят, если уж ее отпускают в Европу, то нас тем более». Да, у нас ничего нету, с нашей точки зрения Украина богатая страна, там есть что брать, и она выглядит отсюда более значительной. Да, конечно, 60 миллионов, в действительности на 01 .01 2016 около 43 миллионов, на 01 .01 2014 45,5 миллионов, редактор. И 10 миллионов населения, как вы думаете, есть разница? «Господи, как это трогательно! Вы говорили, что за три дня можно любого превратить в животное!» «Я хочу вам сказать, что свидетели событий в Донбассе, как с той, так и с другой стороны, рассказывали мне, что в каких-то ситуациях мгновенно слетает культурный слой. Не все же там, как Моторола. Некоторые же шли за идею. Или русские войска в Чечне. Я там не была, но мне рассказывали». А в Афганистане я была. Я там, когда разговаривала с ребятами, поняла, им важно было опустить афганцев ниже себя, вот как немцы это делали. Вот почему фашисты так легко убивали, потому что они славян опускали ниже себя, в животный мир. Вот убивают же курицу. Ну и славянина можно убить, где-то так происходило. Наши ребята в Афганистане смеялись над местными. Вот у них туалетов нет. Я им напоминала... Про твою бабку немцы тоже говорили, что она ходила в лёпухи, так немцы произносили лопухи. А они, солдатики, что на это говорили? Да ничего, хлопали глазами эти дети, они таких вопросов даже не задавали себе. Пропаганда, политруки, да у них даже время другое, такой аргумент. Опоздавшие, как мы... Так, если можно любого за три дня превратить в животное, то получается культуру легко уничтожить при помощи силы. Раз и нету, а? Иногда так кажется, особенно сегодня. Люди теперь боятся будущего. А кто вам ровнее из писателей в России? Да я про это и не думала. Не ставлю так вопрос. Могу сказать, кто мне интересен. Только Ольга Седакова. Мы общаемся. Во-первых, таких образованных людей, как она, почти нет в литературе. Во-вторых, ее поэзия, да и любое ее интервью – это просветительская работа. Вот это разговор писателя, тонкий, глубокий, не самодеятельность какая-то банальная, а то бывает банальностями обмениваемся. Лев Толстой. Параллели. Светлана, а вас никогда не удивляло, что Лев Толстой придумывал, придумывал, сочинял из головы, а потом понял, что это все глупости, и надо писать все, как есть нон-фикшн. Non вот это мне нравится. Он говорил, что когда-нибудь людям станет стыдно придумывать. А как вы именовали этот этап придумывания из головы? Почему вы сразу занялись описанием жизни? Вышли на позицию зрелого льва Толстого? Ну, не так, чтобы Я сначала пыталась сочинять. Писала какие-то стихи по молодости, было-было. Я выросла в деревне среди голосов. Когда увидела книгу «Я из огненной деревни», поняла, что литература может быть и такой, поняла, что и я так вижу. «А что за стихи вы писали?» «Всякую чепуху. И про любовь, и гражданская лирика ничего уже не помню». «Пардон, не могу уйти от параллели с полянским старцем». «Он хотел отказаться от авторских прав, чтобы его книги были доступны всем». Вот и вы какие-то свои книги разрешили бесплатно вывесить в инете, как Лев Толстой? На русском – да, в основном потому, что есть проблемы с доставкой книг. А на белорусском – за деньги? На белорусском меня вообще никто не издает, вот подпольно ребята издали. А, и напечатали в Литве, известная ситуация. Да-да, а те мои книги, что выходят на Западе – «Там по закону нельзя, чтобы они были в сети бесплатно. Я беру деньги, я же не птичка, я просто спокойно и, повторяю, одиноко работающий человек». «В чем-то вы Толстого даже превзошли. Вот он рассорился с официальной церковью, а вы к ней вообще не приближались. Вы, как известно, атеист». «Абсолютно. Такого у вас нельзя произнести в России. Попробуй, скажи, в России я атеистка». Я никому это про вас не скажу. Да говорите, я верую так, как может верить художник. Увидишь цветущий сад и, конечно, подумаешь, что... Вы думаете, что человек произошел от амебы и от обезьяны? Что-то мне не очень в это верится. А откуда же он взялся, человек, раз бога, по-вашему, нет? Это очень важный вопрос. Я весь внимание вот пододвинул к вам поближе оба диктофона. Не знаю, откуда, не знаю, но что... «Что-то мне насчет обезьяны не очень верится». «Но что ж тогда? Вы смотрели этот фильм «Воспоминания о будущем?» «Давно мало что помню». «Осыпает в мозге алкоголь». «Там есть очень хорошие идеи, что какие-то высшие цивилизации принесли нас сюда. Мы же хотим переселиться на другую планету». «Какую?» «Не знаю, но куда-то же отправляют космические корабли. Если мы отправляем, то почему и другие не могли этого сделать? Раньше нас». «А откуда ж в свою очередь, взялись инопланетяне?» «Ну, не знаю, не знаю. Вы так меня спрашиваете, как будто я Лев Толстой. Откуда я знаю?» «Вы должны понимать, что мы ждем от вас ответа и на этот вопрос о происхождении человека. Я не такая сумасшедшая, чтобы давать ответы на такие вопросы. Никто в мире не дал ответа на этот вопрос». Тут или-или. Или человека Бог создал, или он сам взял и произошел от обезьяны. Это атеистическая версия, надо что-то выбрать. Перестаньте шутить. Да я как раз не шучу, я серьезно. Вот у меня нет сомнений в существовании Бога. А мне иногда кажется, что есть ангелы, и они такие хорошие. А души нет, по-вашему? Душа есть. Ее, говорят, даже взвесили 5 грамм. По новым уточненным данным вес души 21 грамм. Так, кстати, называется фильм на эту тему. Еще про Льва Толстого, тема обращения Вы ведь тоже живете в деревне, как он. Нет, это не обращение вовсе у меня дача. Там цивилизованно все устроено. Но одевайтесь вы как он просто, на вас тоже крестьянская одежда. Это не крестьянская, скорее студенческая такая». «Ну, крестьянская в том смысле, что вы носите обычную одежду, как все мы. Не вижу на вас ни Версачи, ни Лабутенов, ни часов на вас золотых, ни перстней, ни бриллиантов. Нет у вас в доме и прислуги. У меня есть девушка, которая помогает мне по хозяйству, чего греха таить. Ну, я просто пытаюсь подтасовать фактуру, подогнать под готовый ответ. Живете просто без роскоши, много работаете». Толстой говорил жене, какая любовь, если ты не можешь рожать? Он не понимал, как можно жить с женщиной, если она больше не способна рожать. Вообще, старик он был достаточно такой... Сумасшедший? Сумасшедший, да. Насчет Бога и веры здесь-то ладно, а ну как на Западе, спросят? Запад еще более атеистический, чем мы. Религия там это не более, чем ритуал. Деньги. «А те деньги, 5000 тысяч рублей, которые вы брали в долг при советской еще власти, вы вернули?» «Да, с гонораров, с премией, например, ленинского комсомола. А теперь на Нобеля вы купили еще больше свободы и будете писать, что захотите». «Да я всегда пишу, что хочу. Я давно уже в этом плане счастливый человек». «То есть в этом плане ничего в вашей жизни не изменилось». Ну, вот я смогла купить квартиру новую. Сейчас там ремонт доделывают, и дом в деревне получше, чем тот, который у меня раньше был. И теперь к вам кто-то может прийти и попросить 5000 чтобы написать некую книгу». «Да, я дам без возврата, если увижу, что это умный человек». «Вы уже объявили какой-то конкурс на лучшую заявку?» «Нет. Я помогла людям, которым действительно плохо». У нас сейчас интеллигенция в тяжелом состоянии. Мы создадим интеллектуальный клуб, чтобы туда приглашать со всего мира интересных людей. Я буду доплачивать им. Надо, чтобы приезжали люди и шевелили наше болото. Ну и вам не нужно много денег, вы же не тратитесь на водку, на женщин. Но я могу помогать близким, да и денег нет таких прям громадных, у меня ж нет миллиардов. «Да, и миллиардеры иногда жалуются, что им не хватает. Вы, кстати, про деньги не думаете написать книгу?» «В дополнение к анонсированным книгам про старость и про любовь?» «Нет, эта материя мне совсем непонятна. Я не могу понять время и еще что такое кровь, жизнь же там и деньги». Карбована воля». «Да, это же интересно». Там скрыто столько всего. Об этом надо думать, но я просто не думала об этом. Вот зачем Абрамовичу столько денег? Ну, может, они не ему принадлежат. Я тоже про такое слышала. Творческий метод. Когда мне задают такие вопросы, как ваши, в лоб, я считаю, что это непрофессионально. Я никогда так впритык не спрашиваю... Ответы можно соткать из общего мира ощущения человека. «Любовь, что это такое? Представляете, вот такое спросить?» «Почему нет? Я легко вам могу ответить на этот вопрос». «А вы любили? Представляете, вот так спросить?» «Я, конечно, любил, разумеется». «Нет, я так не разговариваю, я более вкратчиво спрашиваю». «Ну, вы же женщина». Человек рассказывает свою судьбу, какие-то вещи меня цепляют, а значит, думаю, и моих современников тоже. Но напрямую я вопросов не задаю, это несерьезно, непрофессионально. «Ну так смотрите, где вы и где я. Я простой репортер, которого повыгоняли из всех СМИ, а вы классик, признанный во всем мире. Так что правота, как мы видим, на вашей стороне». «Нет, просто я знаю, что есть вопросы, на которые нет ответов». Во всяком случае, современное человечество не обладает этим знанием. Я долго думала над Чернобылем, это же новый мир, новые отношения со временем, с пространством и с животными вторым миром. У нас нет знаний, чтобы дать ответы на эти вопросы. Я помню, как на острове Хоккайдо японцы говорили мне про мою книгу «Чернобыльская молитва», «Да что вы, такого не может быть у нас. Это у вас, у русских, безалаберность, а у нас все просчитано. Но я видела, что наше знания мгновенно стало кучей мусора. А потом я видела кадры из Японии, там пароход висит на чем-то, его выбросило на берег. А вот есть версия, что мы знаем гениев максимум второго ряда, Христос, Будда, но есть еще мудрецы первого ряда». Они настолько умны, что им не о чем с нами разговаривать. Понимают, что бесполезно. Они жалеют Христа, который стал что-то объяснять, а его не поняли, судя по тому, как люди живут. Храмов настроили, а что толку? Короче, верховные мудрецы держат свое понимание при себе. Их знания уходят в высшие миры. Вы любитель таких теорий. Вот была работа одного физика, там храмы... описываются как центры дальней космической связи. Есть люди, которые считывают информацию, несомненно. Я несколько раз с ясновидящими разговаривала, и мне показалось, что они знают что-то. Некое высшее знание им дано. Меня интересуют эти вещи. В моих книгах много иррационального. В «Цинковых мальчиках» есть рассказ одной матери. В тот момент, когда сына убили... Ей потом его друзья рассказали все подробно, с точностью до секунды. Ей показалось, что кто-то звонит в дверь. Она выскакивает, никого нету. У женщины умер по-настоящему любимый муж, а она в этот момент взяла в руку стакан, он ни с того ни с сего рассыпался. Почему-то раскололся горшок с цветами. Вот такие вещи. Меня интересуют эти знаки. Но не в конспирологическом смысле. «Значит, если к вам придет некая еще более высокая мудрость, вы перестанете публиковаться?» «Нет, нет, у меня такого никогда не будет, потому что у меня хорошая крестьянская закваска». «А Селлинджер, помните, как он перестал публиковаться, имея славу и деньги?» «Как вы это понимаете?» «Я этого не понимаю. Мне кажется, что это одиночество человека, присыщение какое-то, недоверие к обычной инерции жизни – А мне нравится просто жить. и того Видите, Светлана, я пытался вас расспрашивать, хотя это вы спец по разговорам с людьми. Наверное, я неправильно вас спрашивал, уж не обессудьте. Ну, вы серьезно подготовились к интервью, у вас вон вопросы записаны на бумажках. А вот я прихожу к людям без плана. Так с кем вы говорите и с кем я? Вы простых людей с улицы расспрашиваете, кого попало, а я тут к мировой звезде пришел, к набелиатке. Да да, да, смеемся.